Глава 6 Перед древнерусским государством в X веке стояли большие и сложные внешнеполитические задачи, а в определенные периоды эти задачи вообще становились главными, оттесняя на второй план внутренние дела. Классовые противоречия внутри страны еще не обострились настолько, чтобы требовать каждодневного и пристального внимания князей. Во многих своих проявлениях внутренняя жизнь державы текла как бы сама собой, в устойчивом, веками сложившемся русле родовых обычаев. Обычаями определялись и взаимоотношения сельских общин миров с князьями, и величина дани уплачивалась она киевскому князю или пришельцам-хазарам. Обычным правом Руководствовался княжеский суд, и воля богов в судебном поединке по-прежнему отмечала победой невиновного. Первые столетия русской истории были легендарным временем грандиозных военных походов, которые совершенно затмили в памяти восхищенных потомков и незаметную внешне неброскую работу по строению государства, и почти неощутимое для одного поколения перерастание родовых порядков, в порядке феодальные. Не случайно на страницах летописей звенят мечами славные вои, ведомые полусказочными вождями. Шорохом взрезают синюю паволоку моря остроносые ладьи под русскими стягами. В знойном мареве дрожат миражи царьградских башен и куполов. Но военные дела самого князя Игоря были сначала негромкими, почти домашними, Никто серьезно не угрожал Руси, не на кого было собирать великие рати. В начале княжней Игоря к степным рубежам Руси подошли кочевники-печенеги. Великие печенежские князья заключили мир с князем Игорем и прошли со своими ордами дальше, к Дунаю, а малые орды, оставшиеся у Днепра, вели себя хоть не совсем мирно, но и не нерадно. Набегали на пограничные села, грабили дворы, угоняли скот, чинили препятствия посольствам, а весной, собираясь большие ватаги, подстерегали судовые караваны возле Днепровских порогов. Только однажды князь Игорь воевал с печенегами, но война оказалась непродолжительной и закончилась в то же лето. Печенеги откочевали к морю, а русские дружины, поблуждав по степным балкам и солончакам, возвратились в Киев. Слава князю Игорю этот поход не прибавил. Хазары, сидевшие на Нижней Волге и отделенные от Руси широкой полосой печенежских степей, вели себя незаносчиво, довольствовались десятиной из торговых караванов до да невеликой вятической данью. Вятичи еще не были под властью Киева, и потому наезды на оку конных хазарских отрядов мало беспокоили князя Игоря. Спокойно пока было и на Западе. От воинственных польских князей Русь отделяли ничейные земли, населенные племенами, не платившими дани ни той, ни другой стороне. А кривые сабли венгров были обращены на Византию. Для князя Игоря венгры были скорее возможными союзниками, чем врагами. От посягательств Византийской империи Русь защищали грозные воспоминания о царьградском походе князя Олега Вещева и заключенные по его поручению тринадцатью послами-варягами мирный договор. Да и не до Руси было в то время императору Роману Локапину. Со всех сторон надвигались на империю грозовые тучи войны. Затянувшаяся война с болгарским царем Симеоном Истощало силы империи, беспокоили набеги венгров, вызывали тревогу хищные замыслы германского императора, который пытался вытеснить византийские гарнизоны из сказочно богатой Италии. Стратеги западных фем непрерывно просили войска, а где его было взять? Фемы – военно-административные округа Византийской империи, во главе которых стояли стратеги. Из одной войны империя падала в другую, и не видно было конца военным тяготам. Успешнее шли у Византии дела на востоке. После ожесточенной войны, продолжавшейся с перерывами целую вечность, дрогнул и зашатался арабский халифат. Попятились, истекая кровью, арабские полчища, недавно еще казавшиеся неисчислимыми. Армения и Грузия поспешили признать власть императора. Но успехи давались дорогой ценой. Своего войска катастрофически не хватало, и Роман Лакопин нанимал воинов из других стран. Князь Игорь по просьбе щедрых на золото и посулы императорских послов Охотно отпускал дружины искателей богатства и военных приключений, варягов и русов. Они плавали с флотом мезотийского патриции Косьме в Лангабардию, а с протос-пафарием Епифанием в Южную Францию. Стояли гарнизонами у Понта, сражались в Сирии с конницей халифа, служили в дворцовой страже в Царьграде. Возможно ли было императору при таких обстоятельствах, нарушать мир с Русью. Понт – Черное море, которое в средние века также называлось Русским морем. Пользуясь затишьем на границах, князь Игорь округлял свою державу, склонял под власть киевославянские племена. Три лета его воевода Свенальд осаждал неприступный град уличей Пересечен и взял его копьем. Упрямые уличи смирились и обязались платить дань. За великие подвиги эта дань была отдана Свенельду. И дань покоренных древлян тоже пошла Свенельду, хотя и роптали другие мужи-дружинники. «Вот отдал ты одному мужу слишком много, а другим что останется?» Но князь Игорь не послушался недовольных, сказав, что надо было бы им самим, как Свенельду, примучивать соседние земли. По мужеству и дань. Сам Игорь смотрел на передачу воеводе Свенельду улической древлянской дани, как на дело временное. Воевода Свенельд и его дружинники-варяги скоро понадобятся. В глубокой тайне Игорь вынашивал планы большого морского похода, который прославит его, как на все времена прославил князя Олега Вещего Царьградский поход. Князь Игорь делился своими честолюбивыми замыслами с Ольгой, и, не встречая сочувствия, сердился Тебе бы ключами звенеть у подклетий, да стеунами гривны считать. Ничего тебе больше не надобно. Ольга упрямо поджимала губы отводила в сторону глаза, не осмеливаясь перечить мужу. Князь Игорь в гневе бывал страшным. Неоднократно подливая мужу за трапезой его любимое греческое вино, Ольга начинала осторожные разговоры о выгодах царьградской торговли. О том, что на Вышгородском дворе скопилось много меда, воска, мехов и зерна, некуда больше складывать, И самое бы время снаряжать торговые караваны в Византию. Князь Игорь угрюмо отмалчивался, но Ольга чувствовала морскому походу быть. А тут еще начали приходить нехорошие вести из Царьграда, византийцы насильничают над русскими купцами. Ясным весенним днем 941 года Огромный судовой караван отплыл от пристани Киева и Витичева. Одни говорили, что князь Игорь повел на Царьград тысячу лодей, другие – десять тысяч, но точного числа лодей и воинов не знал никто. На высоких просмоленных бортах, перевернутыми языками пламени, олели овальные щиты. Поблескивали на солнце островерхие шлемы дружинников. Покачивалась над ладьями камышовая порсель копий. Бесчисленные весла разбрызгивали Днепровскую воду. Русь выступила в поход. По Днепру судовая рать двигалась спокойно и неторопливо. Крепкие сторожевые заставы загодя вышли к порогам и отогнали печенегов. Не о безопасности, заботился князь Игорь, кто смелится напасть на такое войско, а о скрытности. Недобрый чужой взгляд способен погубить великое дело. Последняя стоянка на родной земле, на зеленых лугах и в рощах Днепровского острова Хортица. Игорь приказал принести в жертву усвященного дуба черного, как ночь, быка. Пусть боги оценят жертву киевского князя и будут благосклонны к нему. И вот уже морской ветер в Днепровском лимане погнал навстречу ладьям соленые волны. Русское море. Мечта и тревога, ставшие явью манящие сны. Из Днепровского устья ладьи повернули на закат. Плыли, таясь ночами, а днем отстаивались в безлюдных местах под песчаными береговыми обрывами. Встречные купеческие суда останавливали и приказывали следовать за собой, клятвенно обещая отпустить с миром, когда минуют византийскую границу. Позади остались устья трех великих рек Буга, Днестра и Дуная. Дальше лоди плыли еще осторожнее. Далекий болгарский берег походил на туманную прерывистую полоску, и самые зоркие глаза береговой стражи не смогли бы приметить ладьи. Но все предосторожности оказались напрасными. Император Роман уже был извещен об опасности. Херсонский стратик получил от печенегов весть, что по Днепровскому пути проплыло множество русских ладей. Что на ладьях не видно товаров, а воинов много больше, чем обычно. Астроносы это вздрагивая от бешеных ударов в весел и опасно кренясь, переполненными ветром парусами, понеслась напрямик через море к Константинополю, далеко опережая огибавшие болгарское лукоморье ладьи князя. Потом князь Игорь напрасно обличал лукавую ложь купцов приехавших в Киев из Царьграда накануне похода. Купцы говорили чистую правду, когда сообщали тогда об уходе Большого Византийского флота в Средиземное море. Однако в Царьградской гавани осталось немало старых, неисправных кораблей, которые не могли выдержать длительное путешествие, но вполне способны были сражаться на подступах к столице. Император Роман приказал снарядить их новыми веслами и парусами, навесить рули, заделать щели в бортах, поставить на палубах большие метные трубы для метания горючей смеси греческого огня. Скупеческих судов, которых в торговой гавани Константинополя всегда стояло великое множество, на вооруженные триеры. Пришли опытные грибцы и кормчие. Под пурпурными императорскими стягами, возрожденные к жизни военные корабли, выдвинулись в устье Босфора. Не обманывали купцы и тогда, когда они говорили князю Игорю, что в Царьграде почти не осталось войска. Но при первых же известиях о походе русов император разослал гонцов к своим полководцам и стратегам. Доместик Панфир, изумив знатоков военного дела стремительными переходами, привел из Малой Азии 40 тысяч опытных воинов. Патриций Фока успел подойти с войском из Македонии, а Стратилат Федор из Фракии. Обо всем этом не подозревал князь Игорь и продолжал свое движение к царьграду, из осторожности обходя прибрежные города отказываясь от болгарской добычи ради Большой Царьградской. Последний мыс перед Босфором, а возле него как палец, предостерегающий уставленный в небо башня маяка. Над башней поднимаются клубы черного дыма, стража оповещает о приближении руссов. Из-за мыса выплывают хищные византийские триеры, Византийских кораблей так много, что князь Игорь не решается идти на прорыв, а приказывает поворачивать к берегу, на мелководье, недоступное для больших судов. «Пойдем к Царьграду сушей», — объявляет он хмурым воеводом. По пыльным дорогам, вьющимся среди зеленых холмов, на которых нарядными резкими игрушками разбросаны виллы царьградских вельмож, Вошли пешие рати воев. Дружинники остались на берегу, возле ладей. Движение пешего войска отмечалось дымами пожаров. Дымы умножались и постепенно удалялись от берега. На захваченных у греков повозках привезли к ладьям первую добычу. Ничто не предвещало беды. Обитатели белых домов бежали, бросив все свое имущество, а о страшных железобоких всадниках императора Романа не было слышно. Казалось, повторяются обстоятельства славного похода Олега Вещева, когда царь Грация спрятались за крепостные стены и молили русов о пощаде. Но вот неожиданно иссяк поток телег с добычей. Дымы пожаров остановились не продвигаясь больше к полуденной стороне, где за холмами притаился Царьград. По опустевшей дороге, нахлестывая бечом взмыленных коней, примчался на колеснице сотник свень. «Княже, беда! Греки идут великой силой!» Нападение тяжелой панцирной конницы, которую вели за собой прославленные византийские полководцы Панфир, Фока и Федор, было неожиданным. Всадники с длинными копьями выехали из садов и начали теснить русов. Многие воины не успели добежать до общего строя и погибали поодиночке, настигнутые всадниками. Но остальные составили рядом большие щиты, и приняли бой. Страшными были атаки конских катафрактов, которые пронзали своими длинными острыми копьями людей насквозь. Но еще страшнее показался русам греческий огонь, который извергали медные трубы. Струи ползучего пламени ползали по щитам, обтянутым бычьей кожей, и войны вынуждены были откидывать горящие щиты. Сражались незащищенными. Истаивал русский строй, медленно пятился к берегу, но между ним и берегом тоже были греческие всадники. До вечера длилась жестокая битва. Русы держались, удивляя императорских полководцев упрямой стойкостью и презрением к смерти. Огорченный большими потерями, доместик Панфир приказал отступление. Русам все равно некуда бежать. Позади них море и огненосные триеры. Русы неизбежно попадут на невольничьи рынки или в руки палачей. Стоит ли проливать кровь блестящих всадников в бесплотных атаках? Было уже совсем темно, когда остатки воев возвратились к ладьям. Следом за ними осторожно подъехали конные разъезды до места Панфира. Остановились поодаль. На холмах вспыхнули огромные костры, ярко осветили деревянные кресты, на которых палачи распяли пленных русов для устрашения уцелевших в бою. Положение русского войска казалось безвыходным. Впереди многочисленная императорская конница, за спиной цепь огненосных триер. А до Руси долгие недели пути по враждебной земле. или... По морю не менее враждебному. Выбор представлялся скудным – смерть в бою или смерть на кресте. Если боги не дадут силы для прорыва, на совете ближней дружины князя Игоря было решено прорываться по морю. Воевода Свенальдс верно подсказал, что на суше, даже в случае первого успеха, пешей рати все равно не уйти от греческой конницы. Едва над неподвижной, будто застывшей водой понта занялся рассвет, ладьи князя Игоря тихо отплыли от берега, вытягиваясь строем клина. На острие клина, как клюв хищной птицы, взрезала волны княжеская ладья, большая, с множеством красных весел, от носа до высокорезной кормы, укрытая серыми бычьими шкурами для защиты от греческого огня. Ладьи проплыли больше половины расстояния от берега до греческого флота, когда на триерах началась суматоха. Взревели тревожно трубы, прокатилась над морем судорожная барабанная дробь, полуголые корабельщики с криками принялись выбирать якорные канаты, зашевелились длинные весла триер. Патриций Феофан друнгарий флота попытался преградить дорогу русскому клину, но было уже поздно. Цепь триер так и не сомкнулась перед стремительно набегавшими русскими лодьями. Гребцы на княжеской ладье ожесточенно рвали весла, обливаясь потом под бычьими шкурами, надсадно всхрапывая. Навстречу быстро катились высокие носы триер, угрожающие торчали из воды бивни таранов. Кормчий направил княжескую ладью в свободное пространство между двумя триерами. Застучали по бортам греческие стрелы. Потоки жидкого пламени брызнули с палубы ближней триеры. Огненными ручейками поползли по мокрым шкурам, скатываясь в воду. Греческий огонь продолжал гореть, и казалось, что ладья плывет по сплошному огню. Тяжко ударила в корму каменная глыба, пущенная греческой катапультой. Дым, шипение пара, крики и стоны раненых — Треск сокрушаемого ударами дерева, и вдруг тишина. Княжеская ладья прорвалась через цепь греческих кораблей. Впереди был простор Русского моря. Грибцы налегали на весла. Дружинники срывали и бросали в воду дымящиеся клочки бычьих шкур. Затихал, ударяясь грохот битвы. Князь Игорь стоял на корме, сились рассмотреть в дыму, чем закончилось сражение. Следом за ним прорвалось не более десятка ладей, а остальные погибали в кольце Трияр. Воины стонущих ладей кидались в воду, плыли среди потоков пламени, тонули. Немногих счастливцев, сумевших добраться до берега, встречали копья катафрактов. Лодейный флот погибал на глазах, и ничем нельзя было помочь ему. Бывает ли более горькое зрелище для предводителя войска? Еще несколько ладей вырвалось из смертельного кольца по мелководью. Следом за ними поехали берегом греческие всадники, изредка пуская стрелы. «Раньше нас будут в Киеве», — проговорил Игорь, указав на эти ладьи, — «если доплывут». Друнгарий флота Феофан не преследовал беглецов. Может быть, он не надеялся догнать быстроходные русские ладьи, а может, не пожелал утруждать грибцов? Да и то верно, кому страшны брызги распившейся о камне волны? Чтобы избежать встречи с кораблями херсонского стратига, которые могли подстерегать возвращавшиеся ладьи возле устья Днепра, князь Игорь приказал кормчим плыть прямо через море к Босфору Кимирийскому. Керченский пролив. Этот кружный путь надолго отсрочил его возвращение в Киев.